Глава 740 В. «Богатая добыча». В голосе Ван Булы появилась лёгкая хрипотца и свирепость. Он пытался подражать гигантскому дереву. Людям на борту, в чьих головах раздался этот голос, показалось, будто внутри корабля загрохотал гром. В их глазах промелькнул страх. Практики стадии создания ядра не смогли выдержать такое давление. Из их глаз, уши и носа потекла кровь. Разум и культивацию подавил могучий гнёт. Практикам стадии зарождения души повезло чуть больше. У них зазвенело в ушах, а потом они закашлялись кровью и зашатались. Не схватись они за стену, то точно бы рухнули на пол. Только старейшина с самой высокой культивацией сумел выдержать мощь голоса Ван Буэлла. Тем не менее, из уголков его губ всё равно тонкой струйкой потекла кровь, щеки побледнели, глаза в страхе забегали. Всё это произошло ещё до того, как Ван Буэлла показал себя. Он находился в нематериальной иллюзорной форме. Напав на всех, словно заправское привидение, он одним голосом чуть не вызвал у всей команды корабля помешательства. Пока все находились в замешательстве, из щелей в стенах и полу корабля начал просачиваться черный цы, судно быстро сдопил черный туман, испускающий загадочную силу. Коррозийный туман поглощил всё, до чего мог дотянуться. Целью странной энергии были практики на борту, те оказались бессильны противостоять туману. Он проникал им под одежду, оплетал бездонные сумки и хромические сокровища, Некоторые артефакты практики носили на шее в виде амулетов, другие они держали при себе, чтобы постоянно напитывать их энергией. Все ценности постигло одно участь, и их похитил Чёрный Цы. Туман собрал бездонной сумки артефакты в воздухе, а потом сгустился в человеческий силуэт. Лицо было невозможно разглядеть, его окутывал туман, который сокращался словно живой организм. Выглядело это существо довольно причудливо, в районе головы сияли два алых огонька. Разглядывая ограбленных практиков, они, казалось, чуть не стали материальными. Под их взглядом у людей на борту загудела голова. Ни с того ни с сего внутри корабля резко похолодало, теперь при дыхании изо рта вырывались облачка пара. Холод проникал до самых костей, при этом практики чувствовали себя так, будто у них воспламенилась душа. Перепуганный экипаж охватило два полярно-противоположных чувства. Практики стадии создания драней выдержали и потеряли сознание, и они не были виноваты. Нескольким экспертам в стадии зарождения души пришлось задействовать культивацию на максимум в попытке отразить атаку на тело и душу. Старейшина закашлялся кровью и схватился за спинку стула. «Мы состоим в секте тысяча душ!» – дрожащим голосом выдавил он. «Нашего верховного старейшину зовут Гон Сюнь Хоу!» «Почтенный!» «Молчать!» – оборвала его туманная сущность. От леденящего душу голоса все оцепенели. Старейшина не сдержался и согнулся в приступе кровавого кашля. Загадочная сущность провела рукой перед собой. Внутри корабля внезапно возникла воронка, ведущая наружу. Она стала затягивать в себя всех практиков. Мощная сила притяжения затащила их в воронку и выкинула наружу, в атмосферу планеты. Им в лицо ударил шквальный ветер, а потом раздался грохот. Страх сменился облегчением, они остались в живых. Тем временем корабль внезапно ускорился и растворился в облаках. Ограбление закончилось очень быстро. Ограбление. Жертвы нападения остались дрожать на холодном ветру. Похоже, до них до сих пор не дошло, что произошло. Они были звёздными разбойниками, грозуя всех окрестных цивилизаций. Сегодня они возвращались с богатой добычей после удачного налёта, рядом с родной планетой и их сами их ограбили. Командир группы не двигался почти минуту, а потом из его горла вырвался душераздирающий вопль. Его глаза налились кровью, но плевав на своих людей, он со всей возможной скоростью полетёл к земле. Когда он скрылся из виду, то он сразу ударил себя в грудь со всей силы. Это усугубило его состояние. Бледный, весь в крови, он мчался к месту, где их должны были ждать члены секты. Пройдя через слой облаков, он добрался до места встречи. Дюжина практиков секты уже ожидала их. «Глава секты! Я не справился с возложенной задачей!» С боли в голосе прокричал он. «Я сделал всё, что мог! Я тяжело пострадал, но не смог защитить наш корабль!» «Наш корабль! Угнали!» Под конец стареюшно закашлялся кровью. Со стороны его состояния и вправду могло показаться тяжёлым. Особенно, когда он обессиленно начал падать вниз. Собратья-постякти, прибывшие на место встречи, с тревогой подхватили его. Во время исцеления Раана они попытались выяснить у него, что произошло. Услышав про кражу корабля, один из них в панике вытащил нефритовую табличку и послал сообщение. Вскоре небо потемнело, завыл и ветер, взбив облака словно пену. Но вот лека показалась фигура, чьё появление ознаменовало бурю. Сбившиеся в тесную группу практики с восхищением наблюдали за ней. Пором мгновение спустя он возник перед старейшиной Суньем, высокой, намного выше обычного мужчины, с могучей аурой начальной степени владения душой. Это был верховный старейшина секты 1000 душ Гон Суньхоу. "Что случилось?" серьёзно спросил он. В его тоне сквозила властность. Старейшина Сунь дрожащим голосом рассказал об ограблении. Глаза Гон Сунь-Хоу недобро блеснули, воздух вокруг него покрылся рябью, он явно с трудом сдерживал гнев. «Кому хватило наглости украсть корабль секты Тысяча Душ? Ему жить надоело!» Гон Сунь-Хоу жал пальцы правой руки в кулак, с неба ударила молния, и электричество, угрожающе потрескивая, собралось сферу в его кулаке. Верховная старейшина широким взмахом отправила её в облака, где сфера взорвалась. «Теперь там появился проход». Разъярённый старейшина пролетел через проход и раскинул божественное сознание. Особым заклинанием он быстро обнаружил корабль секты и бросился в погоню. Корабль секты «Тысяча душ» с Ван Буэлла на борту успел улететь достаточно далеко. Он облёк себя плотью и изменил внешность на Джо и Сяне. При взгляде на собранные бездонные сумки у него маслянисто заблестели глаза. «Камни иллюзорной звезды! Я богач!» — воскликнул он. Он проигнорировал мнущегося неподалёку ослика, Вечно голодное животное не могло отвести глаз от еды. Взмахом рукава Ван Боле обрёл бездонные сумки, а потом критически посмотрел на стены корабля. Ему без труда удалось взять судно под контроль. Корабель наверняка оборудован каким-то следящим артефактом, но будет жалко просто его просить. Ван Боле принялся за работу. При демонтаже ценных частей корабля очень пригодился опыт, полученный им во время работы в секте Святые врата. В последнее время он был слишком занят, чтобы мастерить автоматонов. Поэтому себе в помощь он создал слабых клонов. С новыми помощниками он первым делом отправился в центральный сектор корабля, откуда забрал всё ценное. Потом пришёл черёд звёздного источника, питающего корабль. Следом он занялся оборонительными и наступательными системами. С помощью клонов он очень быстро демонтировал самые ценные и легкодоступные компоненты корабля. Его задача была забрать как можно больше и потратить как можно меньше времени. Проводящее душу кольцо, возьмём. Левитирующий комплект «Теперь эта штука моя! Части сделаны из мылистого камня? Такие камни вроде довольно редкие. Надо взять!» По мере сбора ценностей Ван Буолой всё сильнее распалялся. Ослик тоже буквально светился. Во время демонтажа оставалось много повреждённых элементов. Их оперативно прибирал Ослик, а потом с наслаждением жевал где-то в сторонке. Прошёл час. Гун Сунь Хоу изо всех сил пытался нагнать корабль. Стараниями Ван Буолой и ненасытного Ослика корабль лишился трети компонентов». Раванбу осмел подавить жадность. Украденные бездонные сумки были набиты добром. Нельзя было больше задерживаться. Вместе с осликом он вновь стал невидимым. Они прошли через корпус корабля и поспешили прочь. Без третьей детали и топлива судно потеряло скорость, а потом, словно метеор, начало падать вниз.